Текст 4. Человек пошел по воде, а остальные смотрят и думают «Он Бог, а мы люди». Но если кто-то из них пойдет за человеком, который Бог, по воде, то пойдут все. И каждый уверует, что он человек, и что у каждого из них, каждого без исключения, есть божественное начало. Поэтому каждый идущий не упадет. И каждый идущий будет знать от человека, который Бог, что с ним ничего не случится. И видел я Отца Небесного и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, мы стоим на ступени храма, и ты видишь духом своим центр и основу храма». «Я поведу тебя», – продолжил отец, – «к основе я расскажу для понимания твоего и каждого человека, так как я вижу, что в эту минуту, как и в это время, тебе очень тяжело выбрать и осмыслить то, что я реально показал и что реально есть в мире». И сказал отец, «Я дал тебе знания от себя». Я даю знания, которые являются основой мира, созданного мной. Эти знания я показал тебе в виде находящейся в ларце необычной книги с необычными текстами. И нет в этой книге времени, и это главное. Книга создана мной и заполнена реальностью в том месте, где начинается Альфа и Омега, где идущий за мной человек по знаниям моим ищет и найдет имя твое, а имя его есть книги моей, в книге, которую я дал, и которую ты принял от меня». Я видел, как ты пробовал открыть и читать книгу, и как ничего у тебя не получалось. Я дам знание и технологию, как сделать это, и дам понимание для того, чтобы сознание твое было открыто как для чтения, так и распространения знаний из данной книги. Свечение книги проявляется в разных народах и в разных религиях, но никому до этого дня не удавалось держать ее в руках, и тем более читать, так как не было технологии познания данных текстов, рассказывающих строение мира. Но так как мир открыт сыном моим, и новый свет, идущий в мире, коснется каждого человека, то каждый пожелал, и устремлению своему может знать реальность мира, как реальность книги. «Я постоянно с тобой», — сказал отец. «Поэтому нет никакой опасности ни для тебя, ни для книги, которые находятся в твоей душе и представлены структурой мира и структуру развития каждого человека. Эти знания предназначены каждому человеку, как и суть книги, для каждого и доступна каждому. В словах моих, как и в текстах, будет открыт, открыт смысл, задача и определенная часть работы — которую я делаю, помогая каждому. И это не рассуждение, это реальная работа, реальный путь, реальные чувства, испытывая мною, как и каждым человеком, при осмыслении поступков своей жизни, сказал отец. Отец пошел по ступеням, и мы поднялись на верхнюю площадку, туда, где было 12 колонн. Отец сказал... Да, сын мой. То, о чем ты думаешь, я с этим полностью согласен. Можно встречать на ступенях людей и показывать им вход в храм, возле которого мы стоим и внутри которого ты уже был. Можно рассказывать про знания, которые есть в храме. Можно изучать колонны, которые отражают реальность, выраженные в данной действительности, и познать много А познания передать людям, указав им путь. Но за этим ми действиями можно не увидеть основу образования небесного храма. А этот храм велик как велико небо над землей. И чтобы измерить его, тебе понадобится измерить все небо. Лишь тогда ты узнаешь истинные размеры храма. Хочу поведать тебе о том, что храм, возле которого ты стоишь, Это твой дом. И из этого все следует. Все пояснения, знания и решения. И сказал отец, сын мой, ты спасаешь, у тебя всегда есть время. И наступает время, и оно уже близко, когда я скажу тебе такие слова и укажу такой путь, где нужно будет эту работу делать. И ты к этому будешь готов и будешь делать то, о чем я только что сказал. По своему усмотрению и по своему решению. И скажу еще раз, у тебя есть время делать то, что ты сейчас делаешь. Мы пошли в центр храма, окруженного колоннами. Отец остановился, посмотрел на меня и сказал, «Что смущает тебя, сын мой? И почему ты так робко идешь за мной, как никогда до этого?» И отвечал я отцу, «Отец, я вижу дух Создателя, я вижу дух твой». Отец, посмотрев, сказал, «Наверное, ты видишь». Так как в действительности духовная основа, на которой я выстроил и выстраиваю мир, в этом месте очень усиленно и сконцентрировано. Хотя, как я сказал ранее, нужно измерить небо, чтобы коснуться духа, но ты уже прикасаешься технологиями и знаниями духа моего, и ты уже в духе. Сила, которая окружает тебя, она божественна. Ты считаешь, что ты человек, ты считаешь, что идешь к истинным знаниям, чтобы стать истинным человеком и показать путь каждому человеку, как я тебе говорю. Я согласен, произнес отец, но скажу, что я приглашаю тебя идти за мной, а со временем, как и каждый, так и ты, хотя в данную минуту говорю о тебе, ты поймешь, кто ты есть, и я тебя с этим пониманием не тороплю. Хотя сразу же уточню, то, что ты видишь, а я считаю, что ты точно видишь, читаешь и слышишь, Здесь написано, слышно и видно. Туда, куда ты заходишь, заходит только Бог. «Пойдем, сын мой, я покажу тебе храм. Для этого нам понадобится много времени. Знай главное, храм небесный – это дом твой. Ты многое можешь посмотреть, изучить и понять самостоятельно. Я также скажу тебе, – продолжил отец, – что путь, который ты избрал, конечно же, один. Спасая всех, ты получишь результаты. Я помогаю тебе в этом. Пройдя в это место, где мы сейчас с тобой реально разговариваем, ты спасен, значит спасены все. И ты можешь спокойно реально передавать знания каждому человеку. И каждый будет спасен. На разных этапах знания, о которых я только, -только что сказал, будут восприняты каждым по-разному. И каждый спасется по знаниям, которые и ты дал. Вот я тебе и сказал про путь, и про мое видение процессов на этом пути. Благодарил я Отца Небесного за знания, которые Он дает каждому человеку. Я как отец улыбался, И я видел, что это Отец. Я также видел и знал, что Отец – Бог. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.